Сорок. Клара и Эмори возвращаются в деревню далеко за полдень. Все жители толпятся на пирсе, молча, глядя на море, в надвигающийся туман. Он уже над песчаной отмелью, так близко, как его никогда еще не видели. В заливе плавают сотни дохлых рыб, несколько морских птиц и черепаха, все разорванные на части. В арке ворот, скрестив руки на груди, стоит Тея. «Ты сказала им...» Говорит Эмори, подходя к ней. «У меня не было выбора», — подтверждает она. «Ведь мы, по сути, живем внутри снежного кома. Даже они не могли этого не заметить. Вы нашли Адиля? Его хижина пуста, но мы теперь знаем, что он следил за Ниемой перед ее смертью», — говорит Клара. «Перед пожаром он вынес со склада картину. Что-нибудь еще? Пока все», — отвечает Эмори. те трет переносицу. «Удивительно скудный набор фактов при той свободе, которую я тебе предоставила», — говорит она, сама прямо сочится презрением. «Туман уже близок, Эмори. На вашу обычную апатию больше нет времени». «А ты что обнаружила?» — спрашивает Эмори, у которой так болят ноги, что на вежливость уже не остается сил. «Я закончила вскрытие. Причиной смерти стало не ножевое ранение, а травма головы. Ее убили чем-то тяжелым». — Металлическим. Я осмотрела склад, но не нашла ничего, что могло бы послужить орудием убийства. — Не может быть, — говорит Эмори, поворачивается на пятках и идет сквозь толпу жителей деревни на самый конец пирса. Клара и Тея следуют за ней. Эмори нагибается с края пирса и показывает пальцем воду на странный металлический предмет, который она нашла утром. — В бетоне свежие царапины. Я думаю, его притащили сюда и сбросили вниз прошлой ночью. «Это устройство, которое придумал Гефест для осмотра купола в кальдере», — говорит Клара. «Он привез его в деревню вместе с Беном. Ты считаешь, что это орудие убийства?» Тея молчит. Вчера вечером Гефест оставил прибор у нее в лаборатории. Если это действительно орудие убийства, оно изобличает не только его, но и ее. Она подзывает ближайших к ним жителей деревни и велит им принести веревку, чтобы вытащить предмет из воды». «Пусть принесут его ко мне в лабораторию. Я посмотрю, есть ли на нем что-то, связывающее его с телом». Ты остается на пирсе наблюдать за подъемом прибора, а Эммари с Кларой возвращаются в деревню. Едва войдя в ворота, они сразу понимают, что подготовка к похоронам шла полным ходом, когда ты обрушила на жителей свое известие. На ветках деревьев качаются украшения, гирлянды траурных фонариков натянуты между крыльями общежития. Вдруг Эмори необычайно ясно понимает, как сильно облик и восприятие деревни зависят от ее жителей, присутствие которых смягчает ее, делает краше и приятнее. Без них Эмори точно впервые видит высокие стены казематного типа и ветхие постройки. Даже сад, который Эмори всегда любила, вдруг стал в ее глазах жалким. Куча чахлых растений съежилась в тени чего-то чудовищного. Эмри целый день ничего не ела. Она берет со стола хлеб и сыр, протягивает кусок Клари, по пути в лазарету бежуют. Обычно для похорон жители деревни устраивают целый пир, но, видимо, известие о пропаже запасов тоже уже стало общим достоянием. На столах лишь то, что уцелело на кухне, да те немногие овощи, которые удалось извлечь из земли неповрежденными. Ты права, говорит Эмри, оглядывая скудный ассортимент. «Я должна работать быстрее». «Ты занимаешься расследованием всего один день», – отвечает Клара. «Это значит, что у меня остался еще один день, а я так никуда не продвинулась. Стоит мне отыскать ответ на один вопрос, как за ним тут же встают еще десять. Не знаю, может, я делаю что-то не так». Она трет глаза тыльной стороной ладони. «Я вообще не знаю, что я делаю». «Мама!» «Я сама просила ее об этом, Клара. Я обещала ей, что найду убийцу». «Но что, если у меня не получится?» Клара пристально смотрит на мать. Та словно стоит на краю темной, опасной воды, трепеща перед тем, что плавает там, в глубине. «Значит, не получится», — говорит Клара спокойно. «Как, наверное, не получилось бы ни у кого. Но ты хотя бы пытаешься. Никто и не ждет от тебя невозможного». Они входят в лазарет и видят, что его вестибюль заполнен ржавыми каталками и инвалидными креслами на колесах а под ногами всюду хрустит битое стекло. Эмори показывает на свежую цепочку следов пыли. «Следы ведут туда», — говорит она, указывая на коридор. «Наверное, это не Ема. Больше здесь никто не ходил». Пока они идут, я рассказываю им об экстракторе памяти, который Гефест привез с маяка, и о его планах на этот счет. Эмори ежится, вспоминая, сколько часов она провела, склонившись над одной из таких штуковин во время испытаний заставляла будущих учеников разбирать приборы на части и собирать снова, чтобы они получили полное представление о том, как взаимодействуют блоки питания, микросхемы и нейронный гель. «Надо бы нам осмотреть маяк», — говорит Эмари. Прошлой ночью Нияма отвезла туда металлический ящик. А сегодня утром Гефест нашел там устройство для извлечения памяти. Вряд ли это простое совпадение. Лестница в конце коридора приводит их на второй этаж — В длинную палату, где стоят койки, терпеливо ожидая раненых солдат, которые никогда не прибудут. Окна пусты, в рамках еще торчат осколки стекла, везде полно паутины. Следы идут через палату к массивной металлической двери с огромной ручкой, которая оказывается ледяной на ощупь. Ручка новее всего остального, из какого-то тусклого тяжелого металла. При их приближении на стене вспыхивает огонек клавиатуры. «Нужен кот!» Разочарованно говорит Эмори. Она набирает несколько случайных чисел, но индикатор только мигает красным и сбрасывается. Мысли Эмори возвращаются в комнату Ниемы. Не могла ли она видеть что-то похожее на кот там, среди ее вещей? Она дважды нажимает клавишу 5, вспоминая цифры на обороте полусаженной записки и сообщения, которое Ниема передала Матису перед смертью. Ничего не происходит. Отступив назад, она осматривает коридор, гадая, есть ли здесь другой вход. Клара хмурится, глядя сначала на клавиатуру, потом на цифры у себя на запястье, и быстро набирает их. Внутри двери раздается механический щелчок. Замок отпирается. «Как ты это сделала?» — удивленно спрашивает Эмари. «Велокот», — отвечает Клара, показывая цифры матери. «Наверное, мы приходили сюда ночью». «Исключено. В пыли был только один след». «Кто-то написал этот код у тебя на запястье. Они хотели, чтобы мы нашли это место». Она берется за ручку двери, которая, несмотря на свои размеры, легко поворачивается, активируя какой-то внутренний механизм, и дверь с присвистом открывается. Вспыхивают потолочные панели, заливая помещение резким белым светом. Эммари и Клары видят облицованные плиткой стены, рентгеновские аппараты на них и 12 каталог, выстроенных в ряды. На каждой лежит мертвое тело. В помещении царит такой лютый холод, что у матери с дочерью перехватывает дыхание, обхватив себя руками, чтобы согреться, Эмри бродит между каталками, не понимая, что перед ней. Тела жителей деревни сжигают сразу после смерти, а тут целая коллекция трупов. Зачем она понадобилась не еми? В ногах каждой каталки есть табличка, где перечислены некоторые медицинские сведения, которые она понимает, и многое другое, чего она не понимает. «Галлюцинации привели к неспособности отличить реальность от воспоминаний», — читает она, стуча зубами от холода. «Выпила отбеливатель. Имплантат отторгся через пять дней». «Что такое отбеливатель?» — спрашивает Клара. «Понятия не имею», — отвечает Эмми, показывая ей табличку. «Наверное, что-то вкусное». «Здесь все люди», — говорит Клара, листая записи. «По крайней мере, судя по снимкам их внутренних органов». Они расположены не так, как наши, и их больше. Она прикусывает губу изнутри, как делает всегда, когда задумывается. Они устроены сложнее, чем мы. Жители деревни состоят из ребер и прочных хрящей. Их внутренние органы окружены костяной оболочкой и дублированы на случай повреждения. Женщина на каталке состояла из плоти, крови и тонкого слоя кожи поверх. Каким страшным, наверное, кажется, мир тому, у кого так мало защиты. Почему же тогда... «Биологический вид, который так легко убить, был просто помешан на убийстве». Клара похлопывает по ближайшей каталке. «Неема брала у них образцы крови и генетический материал для анализа. Кем бы ни была эта женщина, она умерла 20 лет назад. Почему же тела не разложились?» – спрашивает Эмари. «Существуют химические вещества, которые могут сохранять тело бесконечно долго», объясняю я, мысленно обращаясь к обеим одновременно. Холод предназначен для отпугивания насекомых и грызунов. Клара откладывает одну карту и берет другую. Пациент сообщил, что приятно беседовал с умершими родственниками, а потом а -а -а, перерезал им горло. Имплантат отторгся через два дня. Она переворачивает последнюю страницу. Этот умер четыре года назад. Клара кладет карту на кровать. Совсем ничего не понимает, тарабарщина какая-то. «Единственный человек, который может понять, что Ниема делала с этими людьми, это Тея?» «Нет». «Мама, ты правда веришь, что кто-то из жителей деревни убил Ниему прошлой ночью?» спрашивает Эмари. «Ты действительно думаешь, что одель способен на такое?» На лице Клары отражается сомнение. «Если я права, убийца либо Гефест, либо Тея. И пока мы не узнаем, почему они ее убили, нам надо помалкивать об этой находке». «Но это же старейшины!» — возражает потрясенная Клара. «Они бы никогда...» Она умолкает на полусловие, неприятно пораженная собственной убежденностью. После всего, что она узнала сегодня, почему она по-прежнему считает, что старейшины непогрешимы? Почему верит в это? Задумавшись, Клара обнаруживает, что эта убежденность пронизывает все ее мысли, словно блестящая нить. Старейшины мудры, добры, справедливы и безупречны. Не подвергай сомнению их действия. Такова главная заповедь всех островитян. В это верю не только я, думает Клара. Попроси она кого-нибудь в деревне описать старейшину и наверняка услышит то же самое. Так скажут все, кроме ее матери. Как же ей должно быть тяжело единственной нести тяжкий груз сомнений в мире полной убежденности? Кларе вдруг становится стыдно. Она всегда стеснялась своей матери, даже в детстве. Ей хотелось, чтобы ее мама была как все, тихой, неуверенной в себе и мягкой. А когда умер отец, Клара в тяжелую минуту иногда позволяла себе жалеть, что в той лодке был он, а не Эмори. «В ночь перед убийством я слышала, как Ниема ссорилась с Гефестом из-за какого-то эксперимента, который она собиралась провести», говорит Эмори, идя между кроватями. Потом она сказала мне, что уже не раз проводила его, но он всегда проваливался, и что если он провалится опять, ей придется сделать что-то ужасное. Я думаю, она говорила об этом. Эти несчастные люди ее неудачи. Есть ли в этих записях что-нибудь объясняющее, что она с ними делала? Я ничего не могу понять. Ясно только, что над кем бы ни проводила эксперимент Ниема, перед своей смертью его в этой комнате нет». «Судя по графикам, последнее тело доставили сюда три года назад». «Гефест может все объяснить». «О да, ты без труда его разговоришь». Иронично замечает Клара, снимая с вешалки старый комбинезон и встряхивает его, держа за плечи. «Эта форма сделана еще до апокалипсиса. Ее носили сотрудники Блэк-Хита. таких комбинезонов я видела во время экспедиции, но целиком ни разу». Она пропускает ткань между большим и указательным пальцем. «Материя дышит». На ней не остается пятен. А еще она поддерживает стабильную температуру тела в любую погоду. Сейчас это наверняка самое сложное в мире творение рук человеческих. Но что делает этот комбинезон здесь? «Не яма надевала его, чтобы не замерзнуть», — говорит Эмари, поеживаясь. «Здесь очень холодно». Она окидывает взглядом тела. Бледные, с удлиненными конечностями, такие тонкие и мягкие. Они выглядят так, словно их подняли с дна океана. Как же она могла верить что жители деревни и старейшины похожи. Ты рассказала мне, что в Блэкхите спят 149 человек, но связаться с ними нет никакой возможности, задумчиво произносит она. Судя по этой одежде и по телам, я бы сказала, что либо она лгала мне, либо кто-то лгал ей. Ты одержима идеей попасть в Блэкхит, говорит Клара. «Всю экспедицию она только об этом и говорила. Если бы она знала, как добраться до своей старой лаборатории, мы бы ее, наверное, больше не увидели». Эмри похлопывает ладонью по каталке. «Как ты думаешь, она разозлилась бы, если бы Ниэма знала, что Блэкхит открыт, но ей не сказала? Она была бы в ярости. Настолько, что могла бы убить? Да?» — говорит Клара. «Думаю, что да».